Глава седьмая. «Страна Вантит становилась реальностью». Разговор с Леонтием вселил в Везнича успокоение. Ему казалось, что с Марфой теперь все будет хорошо. Священник сможет позаботиться о его возлюбленной. Однако в глубине души жило паршивенькое чувство, что оборотник просто переложил ответственность за близких людей, возлюбленную и еще не родившегося ребенка на постороннего человека – уверовав в его абсолютную порядочность. Непонимание, чем он может быть полезен в сложившейся ситуации, мучило его. Решение все бросить и уйти казалось ошибочным, но полное бессилие перед княгиней Ольгой и Свенельдом не оставляло выбора в принятии решения. Теплилась смутная надежда, дававшая слабое утешение, что через какое-то время будет возможным вернуться – хотя бы для того, чтобы убедиться, что с Марфой и ребенком все в порядке. Оставаться в городе было опасно. Нервное напряжение последних дней вызывало неимоверную усталость, и, несмотря на любовь оборотника к лесу, ночевать было лучше в мягкой постели. Более подходящего места, чем постоялый двор, не найти. Там можно легко затеряться среди многочисленных путников, устраивавших последний привал, перед тем, как устремиться в шумный и суетливый Киев. Перелески вдоль дороги, сквозь которые продирался Везнич, густо заросли молодыми деревцами. Тонкие ветки больно хлестали по телу, но такой путь был безопасней, и приходилось мириться с естественными неудобствами. Оживленный тракт изобиловал путниками, среди которых то и дело появлялись дружинники Свенельда, обеспечивающие безопасность в киевских землях. Некоторые из них могли знать его в лицо. Конечно, постоялый двор был не идеальным местом, но кроме отдыха требовалась еще и еда. Мысль о кусочке жареного мяса при нестерпимом урчании в пустом животе была сильнее чувства самосохранения. Низко опустив голову, чтобы спрятать лицо, Везнич прошел в корчму. Не обнаружив людей с головой ворона на одежде, Везнич успокоился. Стол за деревянной колонной, где он сидел в последний раз, был свободен, и оборотнику удалось разместиться в затемненном уголке, надежно укрывшись от посторонних глаз. Весь зал при этом оставался как на ладони. Аппетитный кусок мяса вызвал рычание, прозвучавшее внутри живота. Хотелось впиться зубами в хорошо прожаренный ломоть, разрывая со звериной жадностью грубые волокна. Выплеск животной энергии позволил бы успокоиться, Но Везнич взял себя в руки, упрятав поглубже комок досады и ярости, жившей в нем последнее время. В такие моменты он отчетливо осознавал, что управлять сознанием животных – это лишь малая часть того, на что он был способен. Он чувствовал свое превращение в зверя, но чувство слабости перед этой силой, невозможности ее контролировать, каждый раз останавливало оборотника. Он слышал, что в Вантит нашло приют много волхвов и надеялся научиться у кого-нибудь из них подчинять своей воле данные ему природой силы. Желудок наполнился мясом, но сытость пока не наступила, только легкий шум в голове, вызванный выпитым вином, уже давал о себе знать. Везнич откинулся на массивную спинку грубо сделанного стула в ожидании блаженного момента сытости. В распахнувшейся двери из вечернего сумрака появился Идан, лицо Бродника, состарившаяся от контрастных теней, образовавшихся из-за отблесков желтоватых огней светильников, хаотично развешанных внутри корчмы, выглядела встревоженным. Невольная улыбка расплылась по лицу Везнича. Приятно встретить того, кого увидеть больше не надеялся. Оборотник поднялся и сделал шаг в пятно света, обнаруживая себя. Он не пошел дальше, но помахал рукой, пытаясь привлечь внимание Идона. Бродник рассеянным взглядом окинул зал в поисках свободного места. Наконец его глаза, привыкшие к тусклому свету, излучаемому плошками с налитым в них жиром, остановились на фигуре Везнича. Оборотник понял, что друг его увидел и, перестав размахивать руками, вновь скрылся в полумраке за колонной. «Все очень плохо». Идан нервничал и не притрагивался к еде, которую машинально заказал, когда к нему подбежал пронырливый мальчишка с нескрываемым рвением, старавшийся угодить многочисленным вечерним посетителям. «Настасью увезли в Хамлидж, чтобы продать на невольничьем рынке. Таким способом купцы хотят компенсировать потерю». Неприкрытое отчаяние отражалось на лице Бродника. Везничу было жаль беднягу. Он положил свою ладонь ему на руку, пытаясь показать, что он всегда с ним. «Может, просто вернуть им деньги в обмен на свободу Настасьи?» Подобное решение вопроса казалось оборотнику самым естественным. «Я бы вернул, без всякого сожаления. Настасья для меня дороже всех сокровищ». Глаза Идона лихорадочно блестели. Везнич почувствовал тепло в груди. Чувство, испытываемое Иданом, было и ему близко и понятно. «К сожалению, я не могу этого сделать. Деньги, будь они прокляты, были у Настасьи». Она, очевидно, передала их своим родичам. В голосе Идона прозвучала некоторая досада. Попроси их вернуть. Везнич озвучил единственно здравую в этой ситуации мысль. Вся не так просто. Настасьин папаша больше дорожит деньгами, чем дочерью. Лицо Бродника исказило гримаса отвращения, а руки сжались в кулаки от бессильной ярости. Тем более у нас, Бродников, не принято возвращать добычу. Не очень-то ты любишь, по всей видимости, Настасьяных сородичей. Замечание показалось самому Везничу неуместным и неловким. Да уж, только и пробубнил Идон, уходя от разговора на неприятную для него тему. Что ты намерен делать? Везнич не чувствовал в словах Идана бессилия и растерянности, которые испытывал он, потеряв свою возлюбленную. Бродник был скорее зол и возбужден, как охотник, преследующий добычу. «Ко мне здесь присоединятся пять человек из наших, и мы попытаемся отбить Настасью по дороге». Идон решительно ковырнул ножом уже остывшее мясо, посмотрел на него невидящим взглядом и отодвинул тарелку на противоположный край стола. Везничу стало стыдно за ту нерешительность, которую он проявил по отношению к Марфе. Он только сейчас осознал, что здесь, в этой таверне, в их последнюю ночь он не сказал того заветного слова которая изменила бы их с Марфой жизнь. Он понял, что Марфа ждала всю ночь, когда он произнесет желанное и пугающее предложение «послать все к черту и быть вместе». Земля велика, гораздо больше, чем распространяется влияние Ольги и ее приспешников. Они вполне могли бы быть счастливы и не расставаться. Но он промолчал, он струсил. Все его поступки, еще недавно казавшиеся такими правильными и призванными охранить счастье любимой, теперь казались пустыми и никчемными. «Я пойду с тобой!» Голос Везнича прозвучал глухо. Он казался пустым и лишенным всяких эмоций. Иден с неуверенностью посмотрел на друга. Слишком уж странным был его голос. Везнич поспешил стряхнуть с себя боль разочарования. «Возможно, если удастся помочь другу, то он не будет казаться себе таким негодяем. «Спасибо. Мне любая помощь пригодится. Тем более оборотника». Иден улыбнулся той невесомой улыбкой, когда эмоции и чувства противоречат друг другу. Караван тащился в сторону восхода солнца. Однообразные, нудные дни дороги перепутались и слились в один. Девушка, которая интересовала Тремира, шла привязанная к повозке. Иногда ей позволяли присесть и проехать несколько верст в телеге, оборудованной клеткой. Потом она шла снова, еле перебирая ногами. Ведун внимательно всматривался в преступницу, пытаясь уловить в ее внешности какие-нибудь черты, которые могли помочь понять причину ее появления во сне Тремира. На лице девушки не было никаких эмоций. Руки, крепко перевязанные веревками, кровоточили и ноги распухли от острых камней дороги. Казалось, что она не замечает боли, погруженная в свои мысли. В момент короткого отдыха ведун протянул ей кусок хлеба. Девушка подозрительно посмотрела на благодетеля, но от пищи не отказалась. Хозяева кормили ее плохо, пытаясь экономить. Если так будет продолжаться и дальше, то скоро та, которая привела Тремира в этот караван, умрет от голода и страданий. Ведун подъехал к Иакову и негромко, но настойчиво произнес «Я всегда думал, что еврейские купцы рачительные хозяева». Иаков подозрительно посмотрел на волхва, ожидая какой-нибудь колкости. «За обычного раба тебе не выручить больше десяти золотников, а за красивую девушку можно выручить и тысячу». Иаков криво усмехнулся, бросив беглый взгляд на волочащуюся за телегой пленницу. — Ты имеешь в виду эту несуразную девицу, похожую на мальчишку? Она не может понравиться никому. — В таком виде — да. Но если она будет подобающе выглядеть, — ведун попытался возразить. — Она костлява, как смерть, плоскогруда, да и лицом не очень смазлива. Такую нарядив любые шелка, она у мужчины, кроме недоумения, ничего не вызовет. — Я думаю, вы заблуждаетесь, почтенный Яков. Ваше пристрастие к пышногрудым и белотелым красоткам не означает, что женщина другого типа никому не нравится. Предлагаю купить вам ее хотя бы за 500 золотников, раз она вам приглянулась. У меня нет таких денег. Но позвольте мне доказать вам, что эта девушка стоит гораздо большего, чем тащиться на привязи за повозкой. Как ты это сделаешь? Доверьте мне ее, и вы все увидите... «Скоро будет Шарукань. В этом городишке я сумею привести девушку в порядок и убедить вас в ее гораздо большей стоимости, чем 10 золотников». Тремир видел, что Иакову было все равно, как будет развлекаться волосатый мужлан, каким он, по всей видимости, считал ведуна, но надеялся, что возможность получить свое богатство возьмет верх в расчетливом мозгу купца. «Хорошо, делайте, что хотите». Напускное равнодушие выдало тщательно скрываемую корысть. Тремир приказал жестом остановить повозку, за которой тащилась девушка. Возница из дружины Асмуда, хорошо знавший ведуна, послушно остановился. Тремир спешился и подошел к пленнице. Она равнодушно смотрела в лицо ведуна, не отводя глаз. Немногие могли выдержать тяжелый взгляд Тремира, и то, что девушка спокойно глядела в темные, всепоглощающие глаза волхва, вызывало уважение. Тремир подхватил подмышки легкое, почти невесомое тело пленницы и усадил в повозку. В следующее мгновение небольшой кривой нож, служащий волхву скорее не оружием, а инструментом, оказался на веревке, плотно стягивающей тонкие девичьи запястья. «Надеюсь, ты не наделаешь глупостей», – произнес ведун, придвинув свое лицо вплотную к щеке пленницы – уловив еле ощутимый запах женского тела. В следующее мгновение он перерезал путы, истершие в кровь тонкую кожу. Девушка коварно улыбнулась краешками губ. «Трогай!» — сказал Тримир вознице, усаживаясь рядом с девушкой. «Меня зовут Тримир», — представился ведун, посмотрев вопросительно на пленницу в ожидании услышать ее имя. Девушка никак не реагировала на действия Тримира. «Хорошо. Начнем сначала. Меня зовут Тремир. А тебя?» Ведун сделал акцент на конце фразы и вновь выпросительно посмотрел в лицо девушки. На этот раз она недоуменно, даже с легким раздражением, мотнула головой и нехотя ответила. «Настасья!» «Ну вот и ладно, Настасья. Будем считать, что познакомились. Отдыхай, а я раздобуду еды». Ведун спрыгнул с повозки и проследовал к голове каравана, где везли продукты. Обернувшись, он заметил, что Настасья прилегла в повозке, закрыв глаза. Это было правильно. Сон для нее сейчас важнее всего. Дверь за спиной Буданы хлопнула, вызвав дополнительный прилив злости. Звук показался недостаточно громким. Хотелось услышать оглушительный треск ломающихся досок и раскатистые бух, а вышел какой-то жалкий шлепок, напоминавший кокетливую пощечину. Конецар так и не понял причину ее гнева. Его взгляд, проводивший девушку, выбегавшую из комнаты, выражал недоумение, смешанное с сочувствием. Будана, вспомнив этот взгляд, остановилась и, повернувшись, с силой пнула уже закрытую дверь. Пальцы на ноге скрючились от пронзившей их боли, охладившей пыл, но, вызвавший капли слез, заблестевших на ресницах. Как она могла стать такой мягкотелой? Как она могла пожалеть этого увольня? Да, Куря опасен. Опасен тем, что всегда находится в сопровождении своей шайки головорезов. Да, очень мало шансов подкараулить его одного. Да, вероятность того, что Каницар погибнет, пытаясь убить хана, велика. Но какое ей, в конце концов, дело до Каницара? когда под угрозой сам смысл ее существования, смысл ее пребывания здесь, дело всей жизни. Коницар силен и ловок, он может убить Курю, он может избавить ее от шантажиста, путающего все карты. Будана почувствовала соленый привкус в уголках губ, капельки, сорвавшиеся с ресниц, оставив мокрые дорожки на щеках, попали в рот. Как хорошо, что я тебя встретил. Позади девушки. Прогремел голос Свенальда, заставивший Будану поспешно отвернуться к стене, пряча заплаканное лицо. Что случилось? Свенальд попытался взглянуть девушке в глаза, но Будана повернулась спиной, пытаясь поспешно скрыть следы своей слабости. Да вот, а дверь ударилась, ответила она, наконец-то справившись с бушевавшими внутри чувствами. Аккуратней надо, аккуратней. Жалко, если такая красотка покалечится. Неуклюжий комплимент, произнесенный воеводой, неожиданно заставил взглянуть Будану на проблему с другой стороны. Ну уж если вам жалко, то представляете, как я-то себя любимую жалею аж до слез? Будана вновь стала сама собой и смотрела на воеводу кокетливым взглядом, с которым не вязались все еще красные от слез глаза. Есть что-нибудь новенькое, что я должен знать? Свенельд спрятал возникшее смущение, за излишне суровым тоном. «Воевода!» Будана сделала лицо максимально серьезным, с раздражением, заметив, что Свенальд в ответ попытался спрятать усмешку, выглядевшую оскорбительной. «Мы с вами друг друга давно знаем. Я всегда помогала вам в обеспечении безопасности двора, княгиня». Воевода удовлетворенно покачал головой, не в силах скрыть недоумение, возникшее от столь серьезного тона собеседницы. «Вы согласны со мной?» продолжила служанка. «А то!» — согласился Свенальд. Слова «а то» прозвучали так, как будто за ними должно было последовать «попробовала бы не помогать». Будана скривила обиженную гримасу, сделав ее нарочито красочной. «Теперь все!» «Что все?» — не понял воевода. «Все! Я больше не помощница!» Будана резко оборвала разговор, делая вид, что собирается уйти. «Что за капризы?» Свенальд ухватил девушку за плечо, поверив в ее намерение уйти. «Это не капризы!» – прокряхтела Будана, освобождаясь от болезненного захвата воеводы. «Вы беспокоитесь о безопасности кого угодно, кроме меня, поэтому какой мой интерес продолжать снабжать вас информацией?» «Моя забота распространяется и на тебя тоже. Можешь не сомневаться!» Дергающее века выдавала вскипавшую в душе Свенальда злость. «Нет!» «Это неправда!» — топнул ногой Будана, капризно надув губы. «Да что ты так взбеленилась?» — недоумевал воевода, видит тщетность попыток давления на девушку. «Мне угрожают!» — Будана сверкнула глазками, бегло посмотрев на воеводу. «Слушай, если мы будем играть в загадки, еще долго ничего не добьемся. Говори все как есть, без утайки и ненужных вопросов». «Печенежский ханкуря грозился меня убить», если я ему не окажу одну услугу. Будана для демонстрации полного смущения отвела глаза и начала теребить край платка. — Какую услугу? Я же просил без загадок! Свенальд скорее раздосадовался, чем разозлился. — Приличной девушке про такие услуги говорить не положено. — Тьфу ты! — сплюнул воевода, картинно разведя руками. — И ты в его угрозы поверила? — Еще бы! Глаза девушки невероятно округлились. Хорошо. Допустим, курий и вправду хочет тебя убить. От меня ты что хочешь? Чтобы я объявил войну Печенежскую орде, это не в моей власти. Это только княгиня Ольга может. Тогда все. Прощай, наш союз. Голос Буданы звучал решительно и непреклонно. Свенальд махнул рукой, в отчаянии что-либо изменить в настроении девушки. А ведь у меня есть для вас интересная новость. Будана понизила голос создавая интригу. «Что ты от меня ждешь?» Свенальд еще раз попытался получить от Буданы разумный ответ. Податливость, появившаяся в голосе воеводы, послужила сигналом для Буданы в том, что пора излагать просьбу. «Если вы считаете, что я дура, то знайте, я не дура. Я понимаю, что из-за меня никто не будет ссориться с Диким Полем. Я прошу лишь одного — выделить мне охрану, когда я буду вынуждена вновь встретиться с Курей. А я уверена, что буду вынуждена. И пусть охрана защитит меня от его нападок даже ценой жизни. Свенальд явно воспринимал все слова Буданы как каприз и поэтому легко согласился. — Это я могу обещать. — Хорошо, — удовлетворилась служанка, понимая, что Свенальд вряд ли сможет отказаться от своего обещания. Обман не был чертой, присущей воеводе. «Тогда я скажу, что может заинтересовать». Будана набрала в легкие побольше воздуха и выпалила. «Ольга планирует окрестить Ярополка, вступив в сговор с Леонтием. Сведения точные». Девушка поспешила предупредить вопрос воеводы, отразившейся на его лице в виде недоверчиво поднятых бровей. «Я сама подслу, «То есть слышала». Эти слова должны были придать сведениям полную достоверность. «Интересная новость» задумчиво произнес воевода, судя по всему, еще не поняв, как к ней относиться. Шарукань, небольшой, но неплохо укрепленный населенный пункт на правой стороне Северского Донца, был населен разношерстным народом с успехом уживавшимся между собой. Большую часть жителей составляли ясы, а в холодное время сюда приходили на зимовку печенеги, принося богатую добычу от летних походов позволявшую им выменивать продовольствие у местных жителей. Среди многочисленного числа юрт выделялись несколько каменных зданий из красного кирпича, похожих на этильские строения евреев. Иаков предложил совершить здесь ночевку, а на следующий день двинуться к Саркелу. Возражавших не было. Караван устроился недалеко от центральной площади города, на которой разместился не затихающий ни на минуту рынок, Подозрительный Иаков распорядился выстроить повозки кольцом, дабы расположиться внутри и защититься от непрошенных гостей. Наученный гостеприимством киевлян, несмотря на внушительную охрану, старый еврей решил лишний раз поберечься, тем более что окружавшие их люди не сверкали дружескими улыбками. Тремир, крепко ухватив за руку доверенную ему пленницу, протискивался среди тесноты базара, выискивая лавку с приличной одеждой. Двое дружинников неотступно следовали за ними, обеспечивая процессии солидность. Настасья абсолютно не выразила своих чувств, когда Тремир затащил ее в тесное помещение, завешенное вдоль и поперек женской одеждой. Купец типично восточной наружности засуетился, говоря на ломаном языке, признав в них русов. «Выбирай наряд!» Тремир широким жестом окинул трепичное изобилие, абсолютно ему чуждое, но, как он предполагал, способные зажечь искру восторга в глазах девушки. «К чему все это?» Настасья явно не доверяла своему опекуну и вместо восторга выражала недоумение. «Прежде, чем что-нибудь тебе объяснить, мне бы хотелось привести тебя в порядок и душевно, и физически. Уж не в жены ли ты меня готовишь?» ляпнула Настасья, по-видимому, первое, что пришло в голову. «Женщины меня не особо интересуют. Слегка смутившись, буркнул в ответ ведун. «Просто у тебя слишком жалкий вид». «А меня мой вид устраивает». Девушка явно не хотела преображаться. Тремир жестом подозвал хозяина лавочки и, указав на девушку, громко по слогам, как глухому произнес. «Подберите для нее подходящую одежду. Лучше какую-нибудь харизмийскую». Видуну не очень хотелось наблюдать процесс выбора женского тряпья, и он отошел к выходу, выглянув наружу. Рыночная суета ему нравилась больше, чем перебирание тряпок. Неожиданно в толпе снующих по базару людей мелькнуло знакомое лицо. Тремир сжался в комок, как хищный зверь, не веря своим глазам. Как здесь мог оказаться оборотник, которого он так безрезультатно разыскивал? Или он ошибся? Лик оборотника лишь на мгновение мелькнул в толпе и растворился. Возможно, это плод воспаленной фантазии, след его желания. Ведун сосредоточился, пытаясь уловить малейшие колебания магии в воздухе, но все было напрасно. Пространство было заполнено рыночным шумом, вонью от скопления большого числа немытого народа и легкой агрессии, всегда присущей подобным местам. Не было даже малейшего намека на магию. Тремир вернулся в лавку. Настасья уже была одета. Узкое прямое верхнее платье чуть ниже колен, украшенное на животе изображением перевернутого мирового дерева, подчеркивало стройность девушки. Тяжелые бляшки, украшавшие низ подола, издавали при движении легкий звон. Нижнее тонкое платье, более длинное, прикрывавшее ноги до пола, контрастировало своей белизной с остальным нарядом. Самым лучшим элементом одежды Настасьи для Тремира являлся платок из кисии, прятавший лицо девушки от любопытных взглядов. Сумма, названная за одежду пронырливым купцом, показалась несколько высокой, но торговаться не было желания. Последнее видение вызвало тревогу, которая никак не проходила. Ведун отсчитал названную сумму под обострастно кланяющемуся купцу, пытающемуся скрыть за этими поклонами торжество удачной сделки, озарявшее хитроватое лицо. Вместительная дорожная сумка поглощала предметы, теряющиеся в ее черной утробе. Леонтий, опуская внутрь священное писание, заметил, что его руки трясутся, отражая внутреннюю взволнованность и возмущение. Он долго спорил с Ольгой, но все оказалось бесполезным. Княгиня настаивала, чтобы крещение Ярополка происходило не в церкви, а в ее покоях. Леонтий опустил в сумку иконку, мысленно прокручивая предстоящие действия по крещению мальчика. Он казался себе шутом, производящим на свет пародию на великое таинство. В княжеском тереме даже не было намека на Божью благодать. Разве можно сравнивать скопище языческих предрассудков, каковыми являлся дворец Ольги, несмотря на все ее старания, с храмом, стены которого были пропитаны святостью произносимых среди них молитв. Пузырек с елеем проворно нырнул на самое дно, скользнув по грубой ткани сумки. Конечно, доля правды в словах княгини была. Нельзя было выставлять крещение княжича на показ, но, наверное, можно было что-нибудь придумать, дабы сохранить тайну, проведя обряд в церкви. Десяток свечей, отбивая дробь о от толстый переплет Библии, рассыпался внутри баула. Еще одно беспокоило Леонтия – отсутствие крестного отца. Каноны позволяли обойтись только крестной матерью в лице Ольги, но для мальчика лучше бы подходил духовный наставник мужчина. Леонтий осмотрел содержимое сумки, попытавшись отогнать неприятные мысли. Добавил ножницы, гусиное перо и бутылочку святой воды. Не было нательного крестика, который он распорядился приготовить Кириллу. Мальчишка, обычно никуда не отлучавшийся из храма, исчез, не выполнив порученного ему задания. Леонтию показалось это странным, но его прилежный помощник – Когда-нибудь должен был допустить промах? Немыслимо всегда идеально выполнять распоряжение. Священник зашаркал в помещение за алтарем. Стоптанные башмаки, которые он всегда носил, находясь в храме, постоянно сваливались с ног, делая его походку стариковской. Шкатулка оказалась привычно тяжелой от находящихся в ней многочисленных крестиков, изготовленных цареградскими мастерами. К сожалению, крестики расходовались не так быстро, как хотелось бы священнику. Леонтий точно знал, что ищет. Ему нужен был серебряный крест, уже потемневший от времени. Его когда-то Ольга выбрала, надеясь окрестить Святослава. Но, видимо, этот символ веры будет служить его сыну. Крестик сам собой попал в руку, словно понимая, что пришел его черед. Конечно, с Ольгой можно было согласиться. Действительно, лучше крестить мальчика в тайне. Слишком много противников этого обряда, и верно решила княгиня, что безопаснее всего именно ее покои. Леонтий понимал, что все его недовольство от излишнего эстетства, от желания представить обряд максимально красивым и торжественным. Ему безумно хотелось, чтобы Ярополк навсегда запомнил этот момент своей жизни. Дверь церкви неожиданно стукнула. «Должно быть, это Кирилл!» — мелькнуло в голове священника. «Кирилл!» крикнул Леонтий, придавая голосу напускную суровость. И почему ушел, не исполнив моей просьбы? В церкви больше не раздавалось ни одного звука. Леонтий вышел в зал, но никого там не увидел. Кирилл, это ты? произнес Леонтий теперь уже с беспокойством, возникшим по непонятной причине. Тишина, прерванная его голосом и незначительным эхом, растаявшим под сводчатым потолком, вновь наполнила церковь. Леонтий посмотрел на дверь, обычно открытую, когда он находился внутри церкви, надеясь увидеть мальчишку в ее проеме. Дверь была закрыта. Наверное, ветер хлопнул створкой, создав иллюзию вошедшего человека. Леонтий, приблизившись к выходу, толкнул створку, но дверь не поддалась, неожиданно оказавшись запертой. Священник навалился всем телом, пытаясь распахнуть упирающуюся дверь, но она не поддалась, проявив завидное упорство. Священнику показалось, что он слышит с другой стороны двери хрипловатое дыхание. «Это не может быть случайностью и, скорее всего, связано с крещением Ярополка», подумал Леонтий, опускаясь на пол, прислонясь спиной к плотно закрытой двери. Эти мысли показались ему необычайно громкими, словно крик отчаяния, разрывающий тишину. Липкое чувство страха ледяной паутиной опутывало тело, не позволяя шевелиться. Только прерывистое дыхание, раздающееся по ту сторону двери, оставалось единственной воспринимаемой мозгом реальностью. Ночь прошла спокойно, если не считать любопытных взглядов спутников по каравану, заинтересовавшихся миниатюрной красоткой, появившейся среди них. Любопытство мужчин — Еще больше распалело то, что лицо девушки было скрыто от назойливых взглядов. Большие выразительные глаза, видневшиеся среди складок платка, предполагали наличие милого личика, манившего своей загадочностью. Стены шаруканя скрылись далеко позади, до Саркела было тоже не близко. Дорога выглядела неприветливо. Еле приметные следы повозок говорили о не слишком активном движении в этом направлении. Ночь наступила быстро и незаметно. Асмут распорядился поставить повозки кругом, организуя укрепления, способные задержать тех, кто пожелает напасть на путников. Настасья после посещения рынка выглядела гораздо лучше. Не только внешне. Ее подавленность исчезла, сменившись некоторой горделивой отчужденностью, но все же иногда на лице возникала улыбка. Все члены каравана относились к ней с заботой и вниманием, разглядев, наконец, в оборванном угловатом существе привлекательную девушку. В поведении Настасьи сквозило некое подобие благодарности видуну за это преображение. Она теперь уже охотней отвечала на его вопросы и пыталась поддержать разговор. Как истинная женщина, она взяла на себя часть забот о своем опекуне. Настасья охотно приносила ему еду и питье, прислуживая за обедом. Тремир с удовольствием жевал кусок хлеба с сыром, принесенный Анастасией. Девушка сидела рядом. Она уже успела перекусить и внимательно следила за тем, чтобы ведун ни в чем не нуждался. «Ты почему не ешь?» – спросил Тремир озабоченно. «Я уже поела», – ответила Настасья, наполняя кружку волхва чистой водой. Тремир пристально вглядывался в лицо девушки. За все время их общения он так и не смог понять причину, из-за которой девушка появилась в его сне. Она была самой обыкновенной, ничем не примечательной девчонкой. Цепкий взгляд ведуна не мог найти никаких признаков чего-либо особенного, присущего только ей, и это его держало в некотором напряжении. Настасья сидела на траве неподалеку от ведуна и сосредоточенно шевелила сухой веточкой, не глядя на три Видун, Ведун, расслабленный и подобревший от принятой пищи, с удовольствием прихлебывал из большой глиняной кружки прохладную воду. Он внимательно разглядывал в сотый раз фигуру пленницы, отмечая ее складность и привлекательность, несмотря на излишнюю худобу. Из травы, которую шевелила Настасья, выползла змея, чуть подняв голову, как бы озираясь. Тремиру показалась знакомой эта тварь. Гадюка стремительно метнулась к девушке, обвиваясь вокруг ее руки. Только тут ведун заметил слабый магический след, тянущийся за гадом. Это был оборотник. Тремир резко рванулся, пытаясь подняться, но к своему удивлению обнаружил, что не в силах оторвать тело от земли. Картина происходящего начала расплываться. Яд пронеслось в мутнеющем сознании ведуна. Кружка с водой вывалилась из ослабевшей руки, содержимое пролилось на траву, которая тут же пожелтела — под действием пролитой жидкости. Последнее, что увидел Тремир, это улыбающееся лицо Настасьи. Однако улыбка отнюдь не торжествующая, а скорее слегка грустная. Будана попыталась спрятаться, мелкими шажками переместившись в отдаленную часть комнаты. Ярость, с которой Ольга ходила взад-вперед по залу, пытаясь испепелить всех присутствующих, пугала. Радость, испытываемая Буданой в связи с тем, что ее предпочли малуши в столь важном деле, как крещение Ярополка, исчезла, сменяясь сожалением. Все уже было давно готово для обряда, недоставало лишь одного — священника. Леонтий не появлялся, и все терпение, на которое была способна княгиня, уже закончилось, уступив место бесконечному гневу. «Где Леонтий?» — голос Ольги, заставивший слуг спрятать глаза — отразившись от медной купели металлическим эхом, вызвал на поверхности воды легкую рябь. «Будана!» С этими словами исчезла слабая надежда остаться незамеченной. «Я здесь, госпожа!» Девушка метнулась вперед, приблизившись к княгине на расстояние, казавшееся безопасным. «Срочно разыщи мне этого!» Ольга замялась, подыскивая необидное слово. «Священника!» Последнее слово — прозвучало скорее тревожно, чем зло. «Слушаюсь, госпожа!» Будана выбежала в коридор максимально быстро. Дверь за спиной захлопнулась, отгораживая девушку от пропитанной напряжением атмосферы комнаты. Облегчение ощущалось физически, принося спокойствие с каждым вдохом воздуха, казавшегося прохладным. Будана прошла с десяток шагов, сделав поворот по коридору. Она вновь остановилась, Закрыла глаза и еще несколько раз глубоко вздохнула, чувствуя приходящее спокойствие. «Пора!» — решила служанка, окончательно успокоившись и, открыв глаза, сделала шаг вперед. Испуг от внезапно возникшей впереди фигуры женщины, хоть и не столь сильный, как от гнева Ольги, заставил вздрогнуть. Будана с трудом вспомнила, кто стоит перед ней. Слишком редкой гостьей была эта женщина в покоях княгини. «Вы меня напугали!» Госпожа Власта!» Будане пришлось признать свой испуг, не оставшийся незамеченным. «Не бойся!» Жена Свенельда говорила спокойно, даже ласково. «Ты, я вижу, удивлена, встретив меня здесь!» Будана кивнула, не собираясь отрицать очевидное. «Я все объясню!» Власта подхватила Будану за локоть, увлекая вглубь бескрайних коридоров. Сквозь сгущавшийся сумрак проступила фигура Свенельда. «Ты все еще...» «Желаешь смерти, Кури?» Вопрос воеводы прозвучал неуместно. Будана смущенно посмотрела на власту. «Не смущайся, я тебе друг». Глаза женщины светились неподдельным дружелюбием. «У мужа нет от меня тайн, и я знаю все, что тебе приходится терпеть». «Зачем тогда спрашивать?» Будана была раздосадована, что еще один человек оказался впутанным в историю, которую ей больше всего хотелось сохранить в тайне. Я успокоюсь только тогда, когда хан будет мертв. Мой муж не только обеспечит твою охрану, но и отправит дружинников выследить и убить курю в обмен на одно одолжение». Власта подняла руку вверх, останавливая Свенальда, подавшегося вперед с намерением вставить свое слово. «Он все сделает, как я тебе обещаю». Слова женщины магическим образом заставили воеводу остановиться. Свенальд резко развернулся, демонстрируя спину, показавшуюся Будане покорно согнутой. «Что я должна буду сделать?» — спросила Будана, проникаясь уважением к собеседнице, смешанным с опаской, вызванной авторитетом этой женщины. «Ничего», — Власта улыбнулась, на мгновение сверкнув белоснежными зубами. «Ты просто не должна ничего делать. Сейчас никуда не ходи, никого не ищи». Будана удивленно подняла брови. «Не ищи Леонтия, и все. Через полчаса вернешься и скажешь, что его нигде нет. Тем более, что это будет правдой. Я уверена, что ты его вряд ли отыщешь». Будана не числилась в друзьях у священника, но слова о том, что его не найти, вызвали внутренний протест. Очевидно, эти эмоции отразились на ее лице, поскольку Власта поспешила добавить «Не переживай». С ним ничего страшного не произошло. Он жив, здоров и вновь предстанет перед Ольгой, только позже. «Вы хотите сорвать крещение княжича?» Будана перестала изображать из себя напуганную служанку и предпочла откровенный разговор на равных. Власта удовлетворенно улыбнулась, как будто только и ждала, когда Будана станет сама собой. «Нет, это не входит в наши планы. Мы хотим, чтобы Ярополка окрестил другой священник, Адальберт. Поэтому, подождав немного, ты приведешь его к княгине, а чтобы Ольга не отказалась от его услуг, скажешь, что во дворе Свенельд, который будет здесь с минуты на минуту. Вы думаете, этого будет достаточно, чтобы Ольга согласилась на подмену священника? Когда человек ограничен во времени, он всегда принимает то решение, которое приведет его к достижению цели — Кратчайшим путем, а не лучшим. Я уверена, что Ольга, чувствуя за спиной дыхание воеводы, находясь в сомнениях, что попытку окрестить Ярополка вновь удастся повторить, будет вынуждена согласиться на подмену священника. Будана пристально смотрела на власту, завидуя ее красоте и уму. «Ну все, пора. Хватит поедать меня глазами. Ты умная девушка и правильно поступила, что не стала спрашивать о том, зачем нам это нужно» поэтому и в дальнейшем не пытайся в этом разбираться. А сейчас ступай к Ольге». Будана перевела взгляд в сторону Адальберта, непонятно как возникшего возле воды. Лысая макушка монаха светилась, напоминая нимб святого с иконы. Во время службы, которую проводил Адальберт, Будана чувствовала, как восхищение властой вытесняет из ее души все остальные чувства. Будане нестерпимо хотелось быть такой же, Как эта женщина, красивой, умной и способной заставлять других исполнять свою волю, оставаясь абсолютно незаметной. Везнич напрягся, сжавшись в пружину, мысленно повторяя все движения, которые совершал Иден, пробиравшийся в лагерь, организованный остановившимся на ночлег посольством. Ослепительно яркий полумесяц освещал просторную поляну, оберегая спящих посреди нее утомленных продолжительной дорогой путников. Тень металла металась дикой кошкой от дерева к дереву, от тени к тени. Ловкому Броднику удавалось перемещаться абсолютно бесшумно. Обнаженный меч поблескивал в руке хищным светом. Серебристый свет, излучаемый месяцем, предательски кричал при каждой перебежке Идана: «Держите его!» При каждой вспышке, создаваемой клинком Бродника, Везнич вздрагивал. Его ноги дергались синхронно с бросками Идена. Оборотник чувствовал себя связанным тонкой нитью с другом, подвергавшимся смертельной опасности. Бродники, составлявшие компанию Идана, были на удивление спокойны. Костлявый долговязый детина с неопрятной щетиной на лице шептал что-то соседу на ухо, тихонько посмеиваясь. Эти слова явно не имели отношения к их совместному делу. Это раздражало оборотника и казалось странным и неуместным. Пухленький молодой паренек, совсем еще юный, что-то с аппетитом жевал. По выражению и лица было заметно, что он больше обеспокоен вкусовыми ощущениями, чем происходящим с Идоном. Везнич был не искушен в ратном деле. Возможно, такое равнодушие к опасности, дышащей тебе в лицо, естественно, среди разбойников». Оборотник с успехом выполнил свою часть плана. Сонное зелье, изготовленное по рецепту, поведанному ему отцом, но ни разу еще не использованному, подействовало безотказно. Резнич умудрился передать его Настасье, а та сумела его использовать. Коварный ведун крепко спал. Дружинники, стоявшие ночью в дозоре и успевшие выпить воды, в которую было подмешано зелье, лежали в неестественных позах там, где их застиг сон. Настасья стояла, закрытая охранниками в клетке, вглядываясь в темный хаос леса. Идону удалось приблизиться незамеченным к лагерю практически вплотную. Везнич мысленно возвал к богам, призывая их спрятать месяц и опустить мрак на землю. Он наморщил лоб и зажмурился, перечисляя имена всех известных божеств, и великих, и малых. Для пущей верности Везнич повторил весь список три раза. Когда он открыл глаза, все вокруг погрузилось в темноту. Облако закрывало коварный месяц, пряча поляну в глухую тень. Фигура Идона растворилась во мраке и стала невидимой. Везничу оставалось лишь представлять себе то, чем занят Бродник в настоящий момент. К сожалению, не все дружинники, сопровождавшие караван, пили вечером воду. Таких оказалось, на удивление, много. Это обнаружилось после того, как облако, скрывшее на некоторое время месяц, предательски растаяло. Стал ясно виден Идон. Бродник находился возле клетки с Настасьей, пытаясь открыть нехитрый замок. Везнич знал, что опытному вору для этого нужно всего несколько мгновений. Но их не хватило. Его заметили. Поднялся шум. Спящие дружинники легко избавились от оков сна. Идан попытался прорваться к лесу. Трое дружинников преградили ему путь. Они пытались взять его в полукольцо. Бродники, еще мгновение назад раздражавшие Везнича своим равнодушием, сосредоточенно оживились. Захлопали тетивы луков, отправляющие в сторону дружинников длинные стрелы. Один из нападавших на Идана упал, неловко споткнувшись на подкосившихся ногах, лихорадочно хватаясь за торчащую из горла стрелу. Иден бросился в образовавшийся разрыв, но был остановлен очередной партией все подбегавших дружинников. Разбойничьи стрелы свалили еще двоих нападавших, но стрелять больше не было возможности. Нападавшие вплотную сблизились с Иденом. Послышался стальной звон скрестившихся мечей. Иден владел мечом гораздо хуже опытных дружинников, Да и противников было слишком много. Везнич понимал, что шансов спастись у Идана практически нет. Бродники, лишенные возможности стрелять из луков, нерешительно перекрикивались, соображая, как им поступить дальше. Шальная мысль проскочила в мозгу оборотника. Он начал погружаться в транс, ища подходящее животное для переселения. Опасность этого была очевидной. — Когда я отключусь, тащите меня отсюда подальше в лес! — прокричал он бродником. Круглолицый отрок посмотрел на оборотника, пугаясь голоса, похожего на рев зверя. Везнич отключался, уносясь сознанием в лесную чащу. Последнее, что он видел еще оставаясь человеком, — падающего Идона с вонзенным в спину мечом. Подходящий для оборотничества зверь оказался на удивление близко. Бурый хозяин леса безмятежно перекатывался сбоку на бок по влажной траве, наслаждаясь ее прохладой. Везничу еще ни разу не приходилось переселяться в хозяина леса. Он пугался этого. Поверье, бытовавшее среди людей его способностей, запрещало это делать. Воля хозяина леса слишком сильна. Подчинить его могли только оборотники исключительных способностей только те, которые были в состоянии трансформировать свое тело, превращаясь в зверей. Везнич колебался, но выбора не было. Это был единственный шанс спасти друга. Сознание хозяина леса оказалось мрачно и огромно. Везнич терялся в нем, выискивая ту единственную зацепку, которая могла помочь покорить зверя. Слишком темно, слишком огромно, он растворялся в зверином сознании, осознавая, что тонет в нем, как в бездонном омуте. Из темноты возникли огромные звериные глаза. Они излучали неподдельное любопытство. Зверь пытался осознать происходящее с ним. Он не сопротивлялся усилиям оборотника покорить его. Хозяину это было не надо. Его сознание распростерлось далеко, вместив в себя весь лес с тысячами его обитателей. Он чувствовал и понимал их всех, от маленькой букашки до многовекового необхватного дуба. Подчинить своей власти весь лесной мир невозможно никому. Везнич сам растворялся в этом бескрайнем всеобщем лесном сознании. Глаза наблюдали, как исчезал оборотник Везнич абсолютно равнодушно, как человек на запутавшуюся в паутине муху, понимая, что это уже добыча, но добыча не его, и проходя равнодушно мимо. Глаза постепенно таяли. Интерес хозяина к мухе пропал. Везнич попытался очнуться и не смог. Он потерял связь со своим телом. Феофил крякнул, неловко переворачиваясь на другой бок. Лежание в телеге, трясущейся по испещренной выбоинами дороге, становилось невозможным. Но лень, растекающаяся по телу, не позволяла спрыгнуть и пройтись, размяв задеревеневшие мышцы. «Вот всегда так». Фраза прозвучала отрывисто и квакующе, пытаясь встроиться в ритм подпрыгивания повозки. «Осознаешь, что непременно должен что-то сделать, и не можешь, проигрывая борьбу сам себе. Полное отсутствие стимулов нас вынуждает становиться растениями, пассивно созерцающими все происходящее вокруг». Федор лежал с закрытыми глазами рядом, подставляя лицо солнцу, неестественно вытянув шею. «Федор!» «Ты спишь, что ли?» Феофила задевало игнорирование секретарем его философских рассуждений, а способность спать при такой невообразимой тряске вызывала зависть. Разочарованно оценив выражение лиц, сопровождавших их печенегов, на предмет потенциальных слушателей, Феофил ткнул кулаком в бок Федора. «Да, Ваше Преосвященство!» — послушно ответил секретарь. «Что да? Что да? Ты хоть слушал, о чем я говорю?» Феофил сел, предоставляя мягкому месту отражать толчки телеги. «Конечно, слушал. Я всегда вас слушаю. Другое дело, что не всегда понимаю. Слишком вы умны для меня». Федор тоже сел, очевидно, сочтя неприличным лежать, когда начальство сидит. «Я бы принял твои слова залезть, если бы сам так не думал, оценивая свою работу в Киеве». Гордость за оставленное после себя наследие — придала голосу Феофила парадную торжественность. Он знал, что его действия никто не оценит в Константинополе, восприняв все как должное, поэтому с удовольствием услышал вопрос, заданный Федором. «Что это такое невероятное вы совершили? Как-то я не смог ничего такого запомнить». Необязательные объяснения реализованного позволяли еще раз насладиться своими способностями, так редко ценимыми другими людьми. «Сейчас все окружение Ольги связано между собой тонкими веревочками, которые я умело запутал. Оборви одну из них, и равновесие развалится. Смотри, что у нас получилось!» Феофил сказал «у нас», записывая Федора в свою команду, хотя понимал, что варяг слишком независим и служит ему, руководствуясь только своими убеждениями. Свенальд усилил свои позиции, Получив союзники Аттона, хотя новый испеченный император еще этого не знает: крестник императорского представителя при княжеском дворе Ярополк, потенциальный наследник престола. Это сильный козырь. Какой прок от этого Константинополю? В протяжных словах Федора полностью отсутствовало восхищение. Это одна из ниточек, которая связывает Ольгу и Свенельда. Мы можем ее потянуть в ту или иную сторону в зависимости от наших интересов. Нужно будет осадить Ольгу. Поможем Свенальду чужими руками. Нужно будет осадить Свенальда. Сообщим, что все крещение подстроено ее ближайшим воеводой. Филофил сморщил нос, видя, как равнодушно кивает Федор в такт его словам и движениям телеги. На мгновение ему показалось, что тот засыпает. Кроме того... При нежелательном сближении Аттона с Ольгой мы сообщим княгине, что подстроенное крещение организовал представитель короля Адальберт. Княгиня не любит чувствовать себя одураченной. И я думаю, даже намек на возникновение дружбы с Аттоном будет невозможен. И еще маленький бонус. Феофил понизил голос практически до шепота, косо посмотрев на печенежскую охрану. Свенальд Дав обещание убить Курю, будет вынужден начать войну с печенегами, что приятно ослабит и тех, и других. — Вы не боитесь? — также перешел на полушепот Федор, что, наняв печенежскую охрану для сопровождения нас в Константинополь, совершили ошибку. — Вдруг они знают о ваших кознях против них? Э, — Эй, нет, печенеги за золото будут нас охранять надежно. «Кроме того, я обещал Куре сюрприз, если он нас сопроводит до Херсона». «До Корсуни! переспросил Федор, повторив название города на киевский лад. «И что же это за сюрприз?» «А, впрочем, чего ждать так долго? Сейчас все сам поймешь». Филофилу не терпелось испить чашу тщеславия до дна. Епископ, вытянувшись как мог, помахал рукой, прокричав посану лихо. «Куря!» «Хан, будь любезен!» Хан, услышав оклик, подъехал нарочито медленно, болтаясь в седле из стороны в сторону и производя впечатление неуклюжего увольня. «Чего кричим? Моих и людей пугаем!» «Ну, прямо все испугались, как я погляжу!» съязвил Феофил. «Хочу кое-какой информации с тобой поделиться». «Ну, делись!» все так же лениво произнес Хан. «А ты не мог бы спешиться, чтобы мне не пришлось кричать на всю степь?» — попросил Феофил, добавив для большей убедительности. «Это только тебя касается». «Вечно у вас, Рамеев какие-то тайны!» — недовольно буркнул хан, ловко соскользнув на землю змеиным движением. Феофилу пришлось покинуть повозку и зашагать рядом. «Ты по что ополчился на девицу Будану, хан?» — спросил Феофил, с удовольствием наблюдая, как меняется нахальное выражение лица степняка на настороженное. «А ты с чего решил?» Куря смотрел пристально, словно пытаясь прочитать мысли собеседника. «Не в этом суть разговора, не в этом. У каждого свои уши при дворе Ольги». Феофил изобразил на лице самую наивную улыбку из многочисленного арсенала масок. «Я хотел бы тебя предупредить» что Будана заручилась поддержкой Свенальда, и его люди уже ищут тебя. — Пусть ищут! — резко перебил священника хан. — Это опрометчивый шаг — не придавать значение грозящей опасности. Свенальд рано или поздно исполнит свое обещание. Я осмелюсь предложить тебе, хан, другой вариант. — Говори! — Кури наполнил свой голос равнодушием, но опытный политик заметил хорошо скрытый интерес. «Вы со Святославом вроде бы неплохо ладите». Причем здесь и Святослав?» — искренне не понял Куря. «Вам нужно дело, которое вас свяжет крепкой дружбой». Многозначительную паузу, которую выдержал после этих слов Феофил, Куря прервать не решился, лишь молча демонстрируя на лице вопрос. «Совместное убийство свяжет вас крепче любых дел. И кого это, Святослав, захочет убить вместе со мной?» «Думаю, Адальберта, если ты расскажешь Святославу, что хитрый монах окрестил его сына». «А он его окрестил?» «Не сомневайся, информация достоверная». Куря отгрыз ноготь с указательного пальца, и задумчиво поживав, плюнул под ноги. «Думай, хан, думай!» Филофил решился похлопать степняка по спине. «Это мой тебе бесплатный подарок!» Епископ вновь запрыгнул в телегу, давая понять, что разговор окончен. Хан также по змеиному скользнул в седло, мгновенно оказавшись в голове процессии. «Не слышу аплодисментов!» Филофил вопросительно посмотрел на молчащего Федора. «Ничего не понял. Какое вам дело до Адальберта?» Недоумение Федора разозлило епископа. «Должен же я привязать и к Святославу какую-нибудь ниточку. Да и Адальберт мне ужасно не нравится!» Феофил брезгливо сморщился, повторяя как заклинание. «Все сложится как надо. Все сложится!» Федор вновь впал в полудрему, благодаря возникшей в разговоре паузе. «Ты что, опять спишь?» Возмущенный голос Феофила попытался вклиниться в сонную голову секретаря. «Думаешь, я тебе все это рассказал для того, чтобы свое тщеславие потешить?» Федор утвердительно кивнул. «Идиоты, из себя не корчи! Давно пора понять, что я просто так и слова не скажу, ибо слово — это единственное мое оружие». «Ну и...» — варяг смотрел все тем же идиотским взглядом, только теперь содержавшим вопрос. Филофил громко расхохотался. «Если бы не ты, я, ей-богу, умер бы от скуки. Слушай внимательно и запоминай». Епископ сделался вдруг предельно серьезным. «Проводишь меня до Корсуни, и затем вернешься обратно. Будет для тебя важное задание. Сообщишь Куре, когда Адальберт соберется обратно в свою Саксонию. Он соберется обязательно, не сомневайся. Куря! Не должен пропустить столь важный момент нахождения в степи беззащитного от Альберта. Хорошо, равнодушно буркнул Федор. Это еще не все. Обо всех значительных событиях в Киеве. Сообщай мне. Письма знаешь, как переправлять. Хорошо. Феофилу показалось, что он вновь услышал предыдущее слово, произнесенное Федором, настолько одинаково они были произнесены. «Тьфу на тебя! — разозлился Феофил, хотя в глубине души понимал, что ответственный Федор все сделает как надо. Отчаяние, овладевшее оборотником, сменилось злостью, скорее даже бешенством. Он мысленно вопил, пытаясь привлечь внимание хозяина. Как ни странно это подействовало, спокойные, равнодушные глаза вновь появились перед сознанием Везнича. «Помоги мне!» — кричал оборотник. «Помоги!» Глаза вдруг усмехнулись. Везнич почувствовал некоторое облегчение, поняв, что его слышат. «Помоги мне!» — сказал он уже не так надрывно, но с благоговением, как обращаются к князю или даже Богу. Глаза молчали, все так же усмехаясь. Везнич еще раз ощутил себя мухой, застрявшей в паутине и жалобно жужжащей, вдохновляясь пустыми мечтами. «Ты просишь!» «Отпустить тебя!» Наконец раздался голос, Приводящий в трепет своей мощью. «Я не звал тебя, Но ты, червяк, Осмелился попытаться Подчинить себе хозяина. Выпутывайся сам, Если сможешь!» «У меня не было выбора», Произнес Вязнич, Осознавая свое бессилие. «Я просто хотел спасти друга, А ты, мудрый хозяин, «Ошибаешься!» Последние слова Везнич говорил с гневом. Его голос звучал почти так же властно, как голос хозяина. И это придавало уверенности, что не все еще потеряно. «Исправь мою ошибку, если сможешь!» Тон хозяина опять стал насмешливым. «Я не прошу спасти себя. Спаси моего друга. Я готов подчиниться тебе». «Хорошо!» Вдруг неожиданно согласился хозяин. Но ты за это исполнишь одну мою просьбу, когда я потребую!» У Везнича не было выбора, но сейчас он об этом не думал, радостно соглашаясь с хозяином. В следующее мгновение оборотник видел глазами медведя, ощущал его мощь. Широкие подвижные ноздри с шумом втянули воздух, ловя тончайший запах человека. Медведь развернулся в нужном направлении и побежал, не обращая внимания на ломающиеся под его напором тонкие деревца. Везнич не понимал, то ли он управляет медведем, то ли тот сам все делает, позволяя ему наблюдать. Лохматый хозяин леса ворвался на поляну, где расположился караван, и громко зарычал, поднявшись на задние лапы. Хозяин продемонстрировал весь свой огромный рост, и первозданную дикую силу, звучавшую в оглушительном рыке. Дружинники бросились в рассыпную. Некоторые лихорадочно вытаскивали луки, лежащие среди прочих вещей. Какой-то наиболее безрассудный громила, уверовавший в свою несокрушимость, бросился на медведя, выставив вперед короткое копье. Достаточно было одного взмаха медвежьей лапы, как бедняга отлетел бесформенным кулем в сторону, с хрустом ломающихся костей падая на землю. Люди замерли в нерешительности, ожидая дальнейших шагов зверя. Медведь не обращал на них внимания. Он подцепил когтем безжизненное тело Идона и уволок в лес, скрываясь за деревьями. Солнце больно ударило в глаза. Тремир рывком сел. Осознание, что он жив и трясется, лежа в повозке, продолжая путь в сторону восхода солнца, Вернула ведуна к реальности. Он огляделся по сторонам. Все было как всегда. Асмут и его дружинники, еврейское посольство, куча телег. Не видно было только Настасьи. Ведун лихорадочно завертел головой, вглядываясь еще затуманенными глазами в окружавших людей и не находя главного, ради чего он здесь.